Сценарий захвата Острога, предложенный Алексеем, реализовался практически стопроцентно. По крайней мере, на начальном этапе. Растрепанные чумазые острожане, сбившись в толпу неподалеку от ворот, столь эмоционально выясняли причину возгорания и виновников оного, что не расслышали даже грохота копыт по настилу моста. И дружно, словно отара овец,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 который служил задней стеной сарая. Туда-то отроки и погнали в павшую в панику толпу. Не обошлось и без сопротивления. Всё-таки у многих остражан в руках ещё был пожарный инвентарь. Один мужик замахнулся на Алексея топором, но ударить не успел, а упал на взничь, получив мечом плашмя по голове. Ещё один попытался откнуть Анисим об огром который по всей видимости только что разламывал крышу сарая. Они всем хладнокровно отвёл багор вверх и заставил коня сбить нападающего грудью. Ещё один владелец топора кинулся к нему, но тот даже руками шевелить не стал, просто выпростав ногу из стремени, двинул мужика сапогом в лицо. На этом всякое сопротивление, казалось, и закончилось. Толпа теснимая всадниками, закрывая руками головы от не столько хлещущих, сколько громко щёлкающих кнутов, послушно отступала к распахнутым воротам сарая, вдавливая внутрь тех, кто оказался к этим воротам ближе других. Десятку Ройский, державшемуся чуть позади и не сводящему с толпы взведённых самострелов, стрелять было как будто и нефкого. Однако толпа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 То ли предсмертный крик женщины, то ли труп, свалившийся прямо на головы, на толпар рвануло в разные стороны. Вернее, попыталась рвануть. Астрог был застроен очень тесно, и на пятачке перед воротами в тыне, исполнявшем роль главной площади поселения и безсадников младшей стражи, было отнюдь не просторно. А в результате нападения и вообще началась настоящая давка.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 заставляя животных пятиться и шарахаться в стороны, сталкиваясь друг с другом и грозя сбросить со спин садников. Чей-то кнут перехватили за кончик и выдернули из руки хозяина. Одного из отроков уже ухватили за ногу и силелись столкнуть с на землю. Над острогом повис многоголосый ор, в котором уже никто не слышал собственного голоса. Вряд ли всё это было осознанным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 А все четверо наставников Алексей, Анисим, Глеб и Немой ринулись в разрыв строя отрядов, лишь в последний момент осадив коней, чтобы не затоптать на смерть Ефима. Алексей, перекрывая квалц, командовал: "Бей!" И кнуты, сплетёнными в кончики железными острями, вместо безобидного щёлканья над головами начали беспощадно хлестать по телам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 Мишка с самого начала наблюдал за происходящим, составший уже привычной некоторой отстранённостью. Самострел он зарядил болтом с деревянным наконечником, которым можно было нанести травму, оглушить, но не убить. Разве что неудачно попав в бойное место. Выстрелил он только один раз в мужика, швырнувшего бочонок. Когда тому из глубины сарая подали второй метательный снаряд,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 возглавлявшему остатки пятого десятка, изображавшего из себя что-то вроде резерва. Врядник Варлам к бою, а? Брат первока явно не мог сообразить, что от него требуется. Тфу, чтоб тебя. Вовеки взвода, в взводах поле не водивший и смыслящий в баталиях не больше, чем пряха. Шекспир Отелло. А? Лицо Варлама приняло его все тупое выражение. Анисим хмыкнул, хотя вряд ли что-то понял. Амишка, глядя за спину, недавно назначенного урядника скомандовал отроком пятого десятка. На первый и второй раз считайсь, и добавил, дождавшись окончания расчёта. Первый смотрит налево, второй направо. Стрелять только в случае нападения. На крыши поглядывать не забывайте. За мной! Проулок был узким, только-только на телеге проехать.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 Вообще же, внутренний вид острога порождал ощущение какой-то безалаберности и неряшливости, что, впрочем, и неудивительно для пограничной крепостцы, опустившейся в своём статусе до небольшой крестьянско-рыбачьей веси. Не проехав и нескольких шагов по проулку, Мишка получил наглядное подтверждение усвоенной ещё там истины. В экстремальной ситуации Вполне здравомыслящий в обычных условиях люди зачастую начинают себя вести как непроходимые идиоты. Дверь одного из домов распахнулась, и из неё спиной вперёд вылез парень, как принято говорить, выше средней упитанности. Выходил он спиной вперёд, потому что руки у него были заняты полным набором воинского снаряжения: кольчугой, шлемом, щитом, воинским поясом,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 Да и ребят бросить под командой Варлама и оставаться глупо. Однако ситуация с Ар. А, да пошло оно всё. В конце концов, с ними они сим хоть и невезучий, но Войнт опытный. Да и не должно тут быть ничего такого. В пять самострелов уложит кого угодно. Но не сидит же здесь сотня в засаде. Пока Мишка размышлял, как поступить,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 Отрядов осторожно по всем правилам проникли внутрь и тут же вернулись, сообщив, что никого, кроме ребёнка в люльке, там нет. Этим-то поводом и решил воспользоваться Мишка, невнятно пробормотав: "Пропадёт же дитё". Он спешился, заскочил в дом и сняв люльку с крюка, вынес её на улицу. "Варлам, останешься с наставником Анисимом, а я пойду мать поищу". "Слушаюсь, господин старшина".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 Такого, чтобы мать не узнала своего малыша, просто не могло быть. Взбежала, забыв про младенца, сомнетельно. Убита или лежит без сознания, скорее всего, именно так и есть. Но остальные-то чего молчат? Неужели такой мощный шок от произошедшего? А что вам, сэр, известно о том, как чувствуют себя полонянки? Может, и шок. Не задавая больше вопросов, Мишка сунул люльку в ближайшей бабе, ещё раз удивившись тому, что женщина даже не сразу отреагировала, и вздрогнул от злово окрик Алексея. "Михаила, тебе что, заняться нечем?" Ответить или ещё как-то отреагировать, Мишка не успел. Где-то сзади раздался треск ломающегося дерева и тошнотный вопль и звук падения тела на землю. Почти одновременно прозвучали два крика. Демьяна, Лёнька и Алексея. Чёрт, я же велел осторожно. От рыклянит лежал на земле под ступеньками лестницы, ведущей на наблюдательную вышку. На высоте примерно двух человеческих ростов в лестнице зияло прореха от сломанной перекладины. Какое на хрен осторожно? Там же сгнило всё наверняка. Господи, только бы не насмерть. Словно услышав Мишкины мысли, отраклеонид пошевелился и взвыл. Ой, нога, нога! Матвей оставил Ефима, бросился к Леониду. А Алексей, обернувшись к Мишке, заорал все тем же злым голосом: "Михаила, ты старшина или девка? Мне что тут разорваться? Выстави дозор, возьми трёх баб, пусть в доме с детьми посидят. А то писк у от них. Командуй давай, не спи!" Упрёк был вполне заслуженным, и Мишка деятельно засуетился. Урядник Василий: "Здесь господин Старшина, двоих на крышу вон того дома, да поаккуратнее, чтоб не свалились. Пятёрку в дозор на дорогу, пусть трое доедут до поворота, а двоих поставят так, чтобы их с крыши видно было. И ещё, подойди-ка". Ройский подъехал вплотную к Старшине и вопросительно изломив Бровь склонился с седла. Если попадутся беглецы, негромко сказал Мишка, не гоняйтесь за ними. Пусть донесут до журавля весть, что нас всего лишь полсотни. Ну и просто так в след не пяльтесь, а то не дай бог догадаются. Стрельните в них, чтобы болт рядом пролетел, по веткам или кустам прошёл, шуму много, толку мало. Понял? Понял. А если роська замялся, сам, видимо, плохо представляя, что такого особенного может случиться. Рось, ну какое может быть, если? Ты что, думаешь, беглецы на вас напасть осмелятся? Нет, но ну всё-таки не валяй дурака. Отрядом всё как следует разъясни и отправляй. Слушаюсь, господин старшина. На Мишкин приказ ты и ты и ты встать отреагировала только одна женщина, та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 А чего они тут лежат? В дом бы отнести. Алексей не разрешил. По голосу Матвея чувствовалось, что ему сейчас не до разговоров. Говорит, что дома сначала проверить надо. Слушай, Минь, да ещё пару человек в помощь. Мне же ещё полонянников раненых смотреть надо. Сейчас, Моть, отроки освободятся, я тебе кого-нибудь пришлю. Отроки, охранявшие сидящих на земле женщин, действительно должны были освободиться.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 на кого-нибудь из них пальцем. Это оставить, это оставить, оставить, я сказал. Не видите, голова в кровище. На земле осталось лежать несколько женских тел, и Мишке даже не хотелось выяснять, убиты они или только потеряли сознание. Настроение и без того было отнюдь не радужным, а тут ещё трое раненых, как командовать дальше непонятно, и вообще младшая стража во главе Со своим старшиной занималась сейчас тем, чем в исторических книгах и фильмах занимались исключительно отрицательные персонажи. Всё вроде бы понятно: XII век, захват Полона, грабёж захваченного селения, обычное дело со всеми сопутствующими жестокостями и перегибами, но на душе было как-то муторно. Всё воспитание русского советского человека Мишкино поколение с младенчества было заточено на сопротивление захватчикам и освобождение угнетённых. Начиная с детских сказок и школьных уроков истории и кончая воспоминаниями родителей о недавно отгремевшей Отечественной войне. На хуторе Мишка себя захватчиком не чувствовал. Может быть, потому что пьяные стражники ассоциировались у него с чем-то вроде полицаев. А сейчас тупо сидящие на земле, окровавленные женщины, брошенный в доме младенец, а дальше ведь пойдёт откровенное мародёрство. Острог сначала зачистит от немногих спрятавшихся жителей, а потом пойдут по домам, собирая всё, что покажется ценным. И уж после того, как нагрузят телеги и вьюки добычей, полоняникам разрешат собрать оставшиеся пожитки.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 «Для всех присутствующих происходящее, пусть жестокое, но понятная реальность жизни, а вы, сэр, тут как белая ворона в стае. Придется вымазаться под общий цвет, иначе заклюют. Ся ля ви, туды ее в качель». С облегчением ощущая, как поднимающаяся изнутри злость смывает гуманистические терзания, Мишка нашел глазами Артемия и распорядился.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 Мишка машинально кивнул, а сам в это время пытался сообразить, откуда на заваленке дома, мимо которого проезжал они сем сотками, оказался старик, только что вроде бы никого не было, и вот сидит, весь совершенно седой и сгорбленный, голову опустил, ни на кого не смотрит. Милькнула ещё мысль о том, что в остроге живут старые, ушедшие на покой войны, и это один из них, и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 описывая сверкающими на солнце клинками круги и восьмёрки. Всем своим видом и поведением Алексей откровенно работал на публику. Только вот публика этого не понимала и восхищалась. Пижон, мастер-класс на крови. А пацаны ведутся, как последние лохи. Наверняка теперь станут подражать его манерам. И пусть подражают, для того и учим. Но дед-то каков?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 перекрещивание смертельных траекторий оружия. Старик, воспользовавшись возникшей едва уловимой заминкой, коротким энергичным отбоем, отвёл правый меч противника, заставив того раскрыться, и Алексею пришлось уже не просто разрывать дистанцию, а торопливо отскакивать. Неизвестно, чем бы закончилось, но седовласый воин не сделал казалось бы логичного шага вперёд и не попытался нанести добивающий удар. Скорее всего, подвели годы, и две короткие, но требующие всех безостаточных сил внимания схватки дались ему нелегко. Тут наконец до Мишки дошло, что было не так, что цепляло внимание, но поначалу не осознавалось. Старик принимал удары Алексея не на плоскую сторону клинка, а на остриё. Мишка как-то уже привык к тому, что сталь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 Или слишком уж превосходили качеством тот, который Алексей держал в левой руке. Эта догадка тут же и подтвердилась. Алексей, сделав ещё шаг назад, бросил озабоченный взгляд на свой левый клинок. Мишки с его места не видно было зазубрено, но он был уверен в том, что она есть и не маленькая. Старик и на этот раз не воспользовался полостностью противника, отвлекшегося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 не победить в виде наборстве, а именно убить. Не мало не обинуясь средствами достижения цели или тем, как это будет выглядеть со стороны. И ещё, он мог бы измотать противника. Ещё две-три такие же схватки, и у старика иссякнут силы, но по всему было видно, что тянуть время Алексей не собирается. Всё должно было решиться быстро.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 Потом выпад обязанный стать смертельным для теряющего равновесие противника, но зависший на полпути, потому что старый воин уже в падении перечеркнул своим оружием Алексея поперёк живота. Короткий то ли вой, то ли вскрик, и оба противника оказались на земле. Старик тяжело и неловко осел на подогнувшихся ногах,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 И медленно, закусив губу и стиснув перед собой ладони, пошла к мужу. Пошла тихо, без плача и причитаний, но так, что никому и в голову не пришло её останавливать. Все просто стояли и смотрели, как она идёт. Потом, как опускается рядом с телом мужа на колени, и склонившись, гладит его по лицу. Стояли и смотрели, как к нему снова поднимает взведённый самострел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 Вопреки разуму и пословице про чужой монастырь, накапливающиеся по мере раскручивания событий, и досаду от нелепой гибели Алексея, ранение в живот верная смерть, и жалость к матери, и злость на вторушу Варлама, и смесь восхищения и сочувствия к погибшим старикам,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 Однако кто-то за пределами острога считал видимо иначе. Мишка ещё только оглядывался в поисках наставника Глеба, именно в паре с ним теперь придётся командовать, когда в затыльную часть шлема Немова звонко тюкнула влетевшая в проём ворот стрела. Практически одновременно с первой прилетела и вторая, ударив в ладонь отрока Тимофея. Ударила и пробила на вылет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 Он сделал вид, что перебегает на другую сторону двора, притворно споткнулся, упал прямо посреди открытого для неизвестных лучников пространства, секунду полежал, потом резко перекатился и броскомо ушёл из сектора обстрела, краем глаза отметив, что в то место, где он только что лежал, ударилась стрела. Второй стрелы, впрочем, не последовало. На уловку поддался только один из лучников.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 Дальше, ещё шагах в 10-15, были сложены ошкуренные брёвна, следующее укрытие. Но вот потом до самого сруба придётся бежать уже по совершенно открытому месту. Мишка слегка сместился туда-сюда у щели, выглядывая какое-нибудь укрытие в стороне. Ничего не высмотрел, и тут его оттёр от дырки немой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 крепко в Сэр ему вмазали. Плюс один наставник убит, один ранен, и ещё один Алексей, то ли выживет, то ли нет. То есть шестеро убитых и девять раненых, почти треть из полусотни. И это, в общем-то, без настоящих боёв, да вас, сэр, за такое под трибунал отдавать надо. А лествяно же запросто может вообразить, что вы сэр Майкл Её ребят специально подставили. И будет по своему права, хотя вы этого и не делали. Нет, но ну шестеро покойников. Мишка огляделся, самым боеспособным десятком оставался второй, потерявший только одного человека. Старший урядник Дмитрий спешить в второй десяток. Слушаюсь, господин старшина.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 Так что ничего случиться не должно. Не гоже тебе, перебил вполголоса так, чтобы не слышали отроки. Дмитрий, я сам поведу. Не спорь, огрызнулся Мишка, но осёкся от толчка Немова. Пихнув кулаком старшину, Немов дождался, когда к нему обернутся, указал на Дмитрия и утвердительно кивнул. Спорить было бесполезно. Ухватит за шеворот и просто не пустит. К тому же, Дмитрий и Немов были правы.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 Учили отроков не зря. Прикрытие не дало лучникам даже высунуться. Атакующий десяток тремя бросками преодолел расстояние до сруба. Дмитрий с криком мелькнул в дверном проёме, отвлекая на себя лучников, а отроки, подсаживая друг друга, перемахнули с трёх сторон стены. Всё заняло не больше 2 минут. Дмитрий выглянул из сруба и дал знак, что всё в порядке.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 и один из фёдоровских ратников раненные женщины испуганной кучкой жались возле войлоков на которых лежали и сидели ранены отроки там же сидел и наставник глеб одной рукой держась за скулу было похоже что ему опять поплохело ройско сидя на крыше сарая объяснял что-то боярину фёдору указывая в ту сторону куда уехал дозор А на появившихся в воротах отроков никто, казалось, не обратил внимания. Корней, свесившись с седла над лежащим Алексеем, слушал какие-то объяснения Матвея и ратника из людей боярина Федора. Потом кивнул, распрямился и, увидев Мишку, тронул коня ему навстречу. — Господин Сотник! — начал было доклад Мишка, но больше двух этих слов произнести так и не успел. Ты почему приказа ослушался? Чего-чего? А такого Мишка никак не ожидал и озадаченно умолк. Ты почему приказа ослушался? снова повторил уже громче Корней, и только сейчас Мишка понял, что дед не просто зол, а пребывает в ярости. Глеб было начал что-то невнятно бормотать, но сотник доса烦ливо отмахнулся и снова рявкнул. Почему приказ не выполнил? Я тебя спрашиваю, старшина. Это старшина сказала Мишке очень многое. Уж лучше бы дед ругался и обзывал обидными словами, но официальное обращение в сочетании с налившимся кровью шрамом на лице, при окаменевшем лице, свидетельствовало о том, что речь идёт вовсе не о пустяках. Какого приказа? Я ничего. Какого? Конь под Корнеем дернулся и беспокойно перебрал ногами. — Какого? — Я приказал без меня во строк не соваться. Для тебя что, сотник не указ? Я, Мишка, оглянулся в сторону лежащего Алексея. Я не знал. — Ты? Не знал? Корней слегка повернул голову и рявкнул через плечо. — Врядник Демьян. — Здесь, господин сотник. Старшина Михаил не ведает, что творит. Всё так же через плечо заорал сотник: "Велю тебе принять младшую стражу под свою руку". "Не могу, господин сотник". "Что?" Корней развернулся в седле и глянул наконец на Демьяна впрямую. "Ты что сказал?" "Не могу, господин сотник", повторил Дёмка, с обычной своей сумрачностью, глядя на деда чуть из-под лобья. "Не в место мне под братом старшинства искать". Вместо крика, ругани или еще какого-либо проявления недовольства, дед просто отвернулся от Демьяна, и Мишке вспомнилось, как весной, после нападения на стан ратнинцев людей в Белом, Корней точно так же отвернулся от Акима, который не то чтобы отказался, а только намекнул, что не очень-то и стремился стать десятником, чего-чего, а равнодушие Корней не терпел. Правда Дёмка продемонстрировал отнюдь не равнодушие. Он откровенно нарывался на скандал, но дед проигнорировал и это. Покрутив головой, Корней вопросил, ни к кому конкретно не обращаясь: "Кузьма где?" "В крепости остался", ответил Мишка. "Так, Павел?" Корней опять огляделся. "Павел где?" Так раненный Жон отозвался неизвестно откуда вылезший в орлам без шлема с распухшей щекой и чётко отпечатавшимся на челюсти следом от подбородочного ремня. На хуторе оставили. Варлам уставился на корнея по собачьей преданным и каким-то ждущим взглядом. Я вместо него на десяток поставлен, господин сотник. Дурак. Неужели надеется, что его старшиной назначит? А лорду Корнею, похоже, вожжа под хвост попала. И неудивительно, один отказался, второй отсутствует, третий ранен. На третье место первака в списке кандидатов симптомчик, однако. Ночная кукушка, туды бьё. Корней, не обращая внимания на Варлама, только что не виляющего хвостом за отсутствием оного, опять огляделся... И ткнув указательным пальцем в Дмитрия, приказал: "Дмитрий, принять младшую стражу". "Слушаюсь, господин сотник". Вот тут всё было чётко. Приказ есть приказ, и никаких сомнений или отговорок. Кому сдать десяток? Сам выбери. Корнею было не до мелочей. А этого и этого? Тчок пальцем сначала в сторону Мишки, потом Демьяна, рядовыми в десяток Павла. Слушаюсь, господин сотник. Снова, не молитшева колебания или паузы. Младший урядник Степан, принять второй десяток. Слушаюсь, господин старшина. Младший урядник Климентий, принять четвёртый десяток. Климентий, не слышу ответа. Клим недоумённо глянул сначала на Дёмку, потом на Мишку, и только уловив на себе свирепый взгляд сотника, торопливо отбарабанил. Слушаюсь, господин старшина. Мишка наблюдал за всем этим спектаклем так, словно всё это происходило не с ним, а с кем-то посторонним. И лишь заметив злобно торжествующее выражение на лице Варлама, понял. Младшая стража, всё остальное, что создавалось им с такими трудами и такими надеждами, отнято, отдано в чужие руки, и как он не нажал на спуск уже наведённого на Варлама самострела, Знал, наверное, только не мой, ударивший так, что не только выбил самострел у Мишки из рук, но и самого Мишку из седла. Упал Мишка неловко и не то, чтобы обеспаметел, но на некоторое время потерял ориентировку. Откуда-то сверху до него донёсся удовлетворённый голос деда. Эх. Вот так, значит. Ну, старшина. Эх. Показывай, где тут что. Слушаюсь, господин. «Да не ори ты, Ядрёна-Матрёна! Убитых много!» «Пятеро отроков и наставник Анисим. Раненых девять, из них двое тяжело». «Пятеро? Да вы что тут совсем охренели?» «Здесь только один отрок, а четверо на хуторе, господин Сотник». «Ядрёна! Зачем полезли, если там столько стражников оказалось?» «Был приказ взять хутор. Приказ выполнен, господин Сотник». Четыре к тридцати двум размен хороший, тем более первый бой. Могли бы и вообще только одним убитым обойтись, но урядник Павел за своими отроками не уследил. А здесь после хутора уже легко все прошло. Убитый от неожиданности случился. Но умелого воина напоролись, с ним даже наставник Алексей справиться не смог. Во дает Митька. Можно подумать, что в настоящей армии служил. Так отмазываться. «Доклад хоть к наградам представляй». «Хе-хе! <смех> Легко пошло!» «Чего вас сюда вообще понесло-то? Я же ясно приказал, во строк без меня не лезть! Мы про приказ не знали, господин Сотник, а с наставника Алексея сейчас не спросишь. Да и случай удачный представился. Это, по-твоему, удача?» Мишке было не видно, но Корней, похоже, указывал то ли на Алексея, то ли на Георгия. А если бы тут не один опытный вояка оказался? А он и был не один. Дмитрий держался уверенно, словно не впервые участвовал в подобном разговоре. Еще двоих застрелили, а остальные вон там, в сарае заперты. Случайность, господин Сотник. На войне всякое случается. На войне! Много ты знаешь! Корней, судя по голосу, начал остывать. Тебя послушать, так все вы... Сотник не договорил, видимо, вспохватившись, что утрачивает строгость, и заорал: "Урядник! Чего тут отрок валяется? Пьяный, что ли?" Почти тут же перед лицом Мишки появились сапоги, а над головой раздался голос Варлама: "Встать! Чего разлёгся?" "Встать, я сказал", Мишка вдруг обнаружил, что его левая рука касается ножен кинжала возле самой рукоятки. Если чиркнуть эту паскуду под коленом, инвалидность обеспечена. Пусть сам начнёт сучёнок. Встать, ратник Михаил, приказываю встать, надрывался Варлам. Пошёл ты на крысёныш, негромко, так чтобы никто, кроме Варлама, не слышал, вставил Мишка в паузу между криками. Что? Один из сапогов исчез из поля зрения, видимо, Варлам занёс ногу для удара. Мишка схватился за рукоятку кинжала, но тут почему-то из чессы второй сапук раздалось испуганное: "Ой!" И в землю перед Мишкиным лицом упёрлось копыто коня Немова. Эх, Мишка готов был поклясться, что это эх было одобрительным. "Федя", преувеличенно заинтересованным голосом поинтересовался Корней. "Ты чего-то спросить хотел?" Да, раздался в ответ голос боярина Фёдора. Там на дороге отроки в дозоре стоят. Может, Кирюш, заменить их моими людьми? Пусть стоят. Нам и тут дел хватит. Не век же здесь торчать. Мих, Дмитрий, давай-ка каждому раднику в помощь по пятёрке отроков и пошли по домам. Да повнимательнее там. Слушаюсь, господин сотник. Спектакль А Мишка слишком хорошо изучил деда, чтобы понять, все предыдущее действие было ничем иным, как спектаклем, закончился. Возобновилась суровая проза воинских будней. Разжалованный старшина младшей стражи вздохнул и принялся подниматься с земли.